Глава сороковая В глубине души Катарина всегда знала, что ей не позволено будет уйти, что когда-нибудь та, оставленная ею жизнь, призовет Катарину обратно. И у нее не хватит сил противиться этому зову, ведь она слабая, слабая. Об этом скрипели доски, об этом трещали скворцы, которые были где-то рядом, Но Катарина как ни пыталась, так и не смогла увидеть их. В карете было темно, тесно, жарко и душно. И она, эта карета, неслась по дороге, подпрыгивая и кренясь столь угрожающе, что Катарина с затаённой надеждой ждала, когда та все таки не удержится, рухнет на дорогу. И, быть может, тогда у Катарины появится шанс. Изредка карета останавливалась. И тогда снаружи скрижетал замок, а затем узкая дверца осторожно приоткрывалась, и раздавался сиплый голос. «Выходи, у тебя пять минут!» Снаружи ее ждали. Крысючиха ее отпрыски, которые оказались в достаточной мере сильны и быстры, чтобы догнать Катарину, когда та все-таки попыталась сбежать. Теперь путы на ногах ее не снимали ни днем, ни ночью. Карете они не особо мешали, а вот снаружи идти приходилось осторожно, маленькими шажочками. Да и то кожаные шнурки впивались в ноги. Не сильно. Нет. Куда бы ни везли Катарину, с ней обращались довольно-таки вежливо. И кормили вот, и поили. И в самый первый день, когда она мучилась дурнотой и болью, Даже целителя отыскали, мелкого нервного человечка, который явно понимал, что происходит нечто неправильное, а потому боялся за себя, но от головной боли избавил и велел отдыхать. Потом уже, на второй день, Катарина попробовала говорить, но ей не ответили. Попробовала угрожать, но угрозы вряд ли достигли цели, ведь экипаж все еще летел. Куда? Катарина свернулась на жесткой лавке, сунув под голову подушку. Ее принесли раньше, вместе с толстым одеялом. Ведь ночи все еще холодные, а они явно не желали, чтобы Катарина заболела. Пускай. Страха не было. Скорее ее мучила тоска. Стоило закрыть глаза, и перед ними вставал замковый двор. Полуразрушенные стены, которые так мучительно храбро оберегал плющ. Молочный туман, лодки, что так похожи на раздутых дохлых рыбин, люди, которые совсем не люди, стрелы, бой и шепот. «Смотри!» Она смотрела снова и снова, стискивая кулачки, всей сутью своей желая, чтобы там на холме выстояли, чтобы победили, чтобы остались живы. И сама мысль о смерти была столь мучительна, что Катарина кусала губы, чтобы не закричать. А плакать она давно уже научилась молча, но впервые, пожалуй, не стыдилась собственных слез. Экипаж остановился, захрипели лошади, раздались голоса, и Катарина села. Она вдруг поняла, что путь окончен, что вот-вот откроется дверь, И она встретится с человеком, который и затеял это все, и что вид у нее совершенно неподобающий. Это вдруг сделалось важно, едва ли не важнее всего, ибо там, на холме, Катарина не смогла ничего. А здесь, здесь она поспешно переплела косу, поморщилась, волосы запылились и стали жирны. Платье тоже оправить не выйдет, оно измято и грязно. Пропахло запахами что вечерних костров, что пота. Ничего, королеву делает не платье. И когда дверь все-таки открылась, неосторожно, как обычно, со щелочкой, но сразу и нараспашку, Катарина встала. Она сделала крохотный шажок, но путы стянули ноги. Полуденное солнце ослепило, но Катарина заставила себя смотреть и не морщиться. «Принять руку, помочь спуститься». «И что это такое?» «А голос знаком. Пусть перед глазами и плывет все. Но голос хорошо знаком. И, стало быть, не отец. Странно. Ей казалось, что именно он стоит за всем. Ошиблась. Как же она ошиблась? И не только она!» «Так, э, сбежать хотела. Вот мы...» Крысючиха кланялась часто и торопливо. Она вдруг разом растеряла прежнюю уверенность, сделавшись суетливой и верткой. Изгорбленная спина ее, вся ее фигура выражали почтение и страх, которые она испытывала перед господином Валом Камзоли Королевской Стражи. «Это же ж так, для порядку, добрый господин!» «Зря она!» Сиддарт, друг и правая рука короля, никогда-то не отличался добротой. «Эдвин!» – бросил он и кивнул на Катарину. «Разберись!» Йокнуло сердце. «А что если... Если не так она и нужна, если везли ее лишь за тем, чтобы убедиться, что она — это она, а теперь путь Катарины закончится здесь, в этой рощице?» Медленно расплылась улыбка на губах Эдвина. «Он знает?» «Знает. И про мысли эти, и про страх. Вот только Катарина не позволит ему получить удовольствие». Она молча смотрит на паренька, который приближается медленно, с явной опаской, а приблизившись, встает на колено. В руках его появился клинок, который разрезает путы. Одно движение, и Катарина заставляет себя смотреть не на белобрысую макушку, но на Сиддерда, прямо и спокойно, с вежливой улыбкой, которая заучена давно и, надо же, пригодилась. И благодарит легким кивком. Бесконечно рада видеть вас. Ее голос звучит ровно. Не могу сказать того же. Он никогда-то не давал себе труда притворяться. И теперь раздраженно хмурится. Ты подурнела. Увы, случается со всеми. Он и прежде пытался укусить ее, уколоть, будто видел угрозу. А может, ты вправду видел? Но чему? Не своей или дружбе? Столь выгодной, но в то же время хрупкой, ибо король не может позволить себе друзей. Полагаю, дальше мы отправимся верхом?» Катарина огляделась. Поляна. Обыкновенная. Светлые осины звенят молодой листвой. Трава густа, цветы цветут. И пчелы наполняют гудением куст одичавший черемухи. И в этом месте, столь умиротворяющем... Странно смотрятся, что вооруженные верховые, что старый экипаж с заколоченными окнами. «Так быстрее! Надеюсь, ты в своей деревне не разучилась ездить верхом?» Потом было ясно, что если и разучилась, это ничего не изменит. И Катарине подвели коня. «Надо же! Ее листик! Смирный Мерин весьма почтенных уже лет, пусть и сохранивший стати. А она по нему скучала» пожалуй, лишь по нему, и, погладив, сказала. «Здравствуй, тебя я и вправду рада видеть», — хмыкнул Сиддарт за спиной. «Подсадить?» «Будь так любезен», — согласилась Катарина, понимая, что тумбы для посадки в лесу все одно не найти. «А седло вот дамское, и садится она сразу, находит равновесие, удивляясь тому, что и вправду не забыла». Когда Катарина в последний раз выезжала? Давно. Королевская охота. Кровавая шумная забава, на которой королеве полагается присутствовать. Лететь, спешить, кричать, подбадривая охотников. Смеяться, глядя, как собаки рвут оленя. Восхищаться. Делать все, чтобы супруг остался доволен. У Катарины получилось не слишком хорошо. От вида оленях внутренностей, вываленных на траву, ее стошнило. И больше на охоту ее не брали. Да. Правда, оставались еще тихие прогулки в парке. Листик шел мягко, а Катарина мысленно прикинула, что если пустить коня в галоп У нее, возможно, выйдет оторваться. Или нет? Дорога широка. Хватит места для четырех конников впереди. И четырех сзади. И несколько остались у кареты. Что с ними будет? Беспокоишься? Сиддарт едет рядом. Его смолистый жеребец всем хорош, кроме Норова. И поговаривают, что коня этого, благородный лорд Диксон, ценит куда выше подаренной королем супруги. Может и так. На Катарину конь косил лиловым глазом. Интересуюсь. Твари получат по заслугам. Он стеснул кулаки и подумалось, что он никогда не скрывал своей ненависти к иным, порой доходившей до нелепого. «Или желейших. «Нет, жалости и вправду не было. Скорее печаль, что Катарина была так глупа и наивна. А крысюки, они действовали согласно своей природе, если Катарина правильно поняла. Они нашли хозяина, которого посчитали сильнейшим». И служили ему верой и правдой. Или все-таки их жаль? Ничего больше спросить не желаешь? Сиддерт никогда не умел молчать. И теперь вот не выдержал долго. О чем? О том, чем все закончилось. И чем все закончилось? Катарина послушно повторила вопрос. Твари уничтожили тварей. Ее собеседник даже привстал на стременах. И не только их. — Жаль, ты не слышала, но твоего папашу давеча удар хватил. — Какая жалость! — Да, вижу, и вправду жалеешь. А ведь он силен был, здоров, с тварями якшался. Лицо Сиддарда исказило гримасы ненависти. — И ты, как мне доложили. Скажи, он хороший любовник? — Кто? — Тот нелюдь. — Который? С милой улыбкой уточнила Катарина. — Оба. Сравнить затруднительно, слишком уж разные. Сиддарт покраснел от злости. Удар. Стало быть, отца больше нет. Вернее, он жив. Если бы умер, Катарине сказали бы. Но такая жизнь немногим лучше смерти. Или, наоборот, хуже. Для того, кто еще недавно держал в руках всю Британскую империю, кто был у власти, кто был в силе, «Кто мог заговорить любого, будь то человек или нелюдь?» «Он говорить может?» «Кто?» Ответил Сиддарт не сразу, но все же любопытство пересилило раздражение. «Мой отец». «Только мычит». «Хорошо». Катарина улыбнулась и вполне себе искренне. «А кто из вас выбрал это поместье?» «Твой папаша. Он все затеял». Просто не рассчитал. Думал, самый умный, самый хитрый. Но нашлись другие. Умнее и хитрее. Что ж, вполне закономерно. И Катарина похлопала коня по шее. Они сдохли. Кто? Оба. Твои любовнички. Теперь Сиддарт улыбался столь счастливо, что не оставалось сомнений. Он говорит правду. Или думает, что говорит правду. У Катарины получилось сидеть прямо, и смотреть она старалась перед собой на конские уши или на хвост солового жеребца, третьего в ряду, благо этот хвост заплели в косу и лентой украсили. А Кайден не может погибнуть, он ведь воин и силен, сильнее всех, кого Катарина когда-либо встречала. Он улыбается так, что хочется улыбнуться в ответ. И совершает безумство. Он умеет смотреть на звезды, слушать ветер и говорить с цветами так, что они и сорваны, и не вянут. «Не веришь?» Сиддарт, кажется, ожидал иной реакции. «Нет, их не нашли». «И что?» «От дома остались лишь камни. Источник и тот иссяк. А этот твой сгинул, и его наставник понятия не имеет, где его искать». «Стало быть, просто найти не могут. Дышать стало легче, и Катарина позволила улыбнуться. Может, солнцу, может, скворцу, что спустился таки на ветку и запел. А может, собственной надежде». «Думаешь, он за тобой придет?» Сиддарт не удержался, схватил за руку. Если дернет, то Катарина просто-напросто свалится под копыта. «Думаешь, ты ему нужна?» «Быть может, да». Или нет. Или у него еще будет много других женщин, более молодых и красивых, и легких, таких, чтобы как ветер над прудом. И они согреют Кейда на своей любовью, дадут то, что не смогла и не сможет дать Катарина. И от мыслей таких больно. Только лучше эта боль, чем та, которая темная, вдовья». «Ты всего-навсего маленькая человеческая шлюшка. Давалка, которых на его пути сотни и еще сотни будут. Он о тебе и думать забудет». «Пускай, но никто не отнимет у Катарины право думать самой. И память тоже не украдут». «Даже если он жив, король призовет его ко двору. И наградит, да. Творей стало меньше, но они сильны» а его величество еще нуждается в поддержке народа. Суеверное быдло!» Пальцы на руке сжимались все сильнее, а Сиддарт с мучительной надеждой вглядывался в лицо Катарины, выискивая в нем признаки страха или паники. Катарина позволила себе склонить голову, самую малость, и взглядом одарила равнодушным, который взбесил. «И ты!» «Будешь стоять за троном, глядя, как твой ублюдочный любовник принимает из рук короля награду, а потом и со свадьбой поздравишь». «Вне всяких сомнений». Она сумела произнести это правильно, с ледяным спокойствием, с притворным равнодушием. «Значит, все-таки не так хорош». Сиддарт разжал руку. «Или ты тварь. Всегда ею была. И что он в тебе нашел?» «Мне самое интересно» честно сказала Катарина. Ландиниум начинался с деревень. Их становилось больше. Они разрастались, соединяясь берегами, сливаясь с грязными убогими домишками, связываясь с дощатыми настилами. То тут, то там появлялись мастерские. Сперва одиночные, но постепенно число их росло. Запахло сперва хлебом и скотом. После и людьми, что суетились, заполняя узкие улочки». Добавилась вонь тухнущих кош и красок, выгребных ям, скота могильников, которые устраивали тут же, засыпая старой землей. Люди кланялись и расходились. Вот мелькнули слева остатки древней стены, некогда опоясывавшей город. Справа показалось полотнище реки, которая только-только зацветала под жарким солнцем. Но смрад от берегов ее уже поднимался невыносимый. И Сиддарт поспешно вытащил пропитанный розовым маслом платок. Катарине предлагать не стал, а она не стала просить. Так и ехали. Пригород и ворота, оставшиеся с древних времен. Смысла в них особо не было. Город внутренний давно уже обзавелся многими иными путями, соединившими его с городом внешним. Но ворота стояли, и стражи при них появилось желание закричать, потребовать защиты. Гудели колокола, и храмы тянулись к небесам, спеша донести молитву. Дома становились выше, а публика чище, и Катарина с вялым удивлением разглядывала этих людей, а они ее, грязную и некрасивую. Кто-то тыкал пальцем, кто-то свистел, Уличные мальчишки попытались и грязью швырнуть, верно приняв Катарину за преступницу, но были остановлены. Сиддарт знал свое дело, и границы дозволенного чувствовал лучше, чем кто бы то ни было. Он же помог Катарине спуститься, когда они все же остановились на заднем дворе, и проделал сие с безукоризненной вежливостью. А Катарина поблагодарила столь же вежливо. Она спиной ощущала взгляды. Удивленные, насмешливые, злые, преисполненные одновременно недоумения и непонятной прежде ненависти. Ее определенно узнали, но что с того? Катарина приняла предложенную руку, и со стороны казалось, что она всецело довольна, что спутником своим, что положением. И пальцы не дрожат, и колени больше не подгибаются. Только Давид мучает громадина королевского дворца. Он открывает двери, готовые вновь поглотить Катарину. Он расстилает сияющие паркеты, спешит блеснуть по золотой мрамором, будто хвастаясь, что за прошедшие недели стал еще краше. А она идет. Она знает дорогу и могла бы сама. Но разве Сиддарт оставит ее столь опасную, ненужную, без присмотра? Он хмурый зол и, кажется, готов ударить однако весьма скоро справляется с собой. «Даже не знаю», – он говорит тихо, но зеркала в галерее повторяют движение его губ, и кажется, что с Катариной разговаривает не один человек, но многие. Стоит ли ему показывать тебя в таком виде, он может разочароваться. «Пускай». «Ты не боишься?» «Чего?» Катарина позволяет себе взглянуть на этого мужчину, который великолепен, грозен и всецело соответствует обстановке, в отличие от нее нынешней. Однако взгляда хватает, чтобы мужчина смутился. «Того, что он решит, будто ты ему не нужна». «И что тогда?» «Тогда». Очередная дверь закрывается за спиной, а голос Сиддерда падает совсем уж до неразличимого шепота. «Тогда придется решать, что с тобой делать». «А я не люблю убивать женщин». «И это правда». Катарина склоняет голову, показывая, что поняла, и снисходит до ответа. «Не обязательно ведь делать это самому». И потому, как дергается щека Сиддерда, понимает, угадала. «Тот оборотень, мы его нашли. Он от тебя?» «Грейсон». Сиддерд кривится. «Была еще пара наемников, но они пропали». Полагаю, твой любовничек постарался. Это было не вопросом, но утверждением. И Катарина сочла возможным не отвечать. Значит, еще наемники были. Странно, Кайден ничего не сказал. Не захотел волновать? Кто убил оборотня? Змей. Ему велено было защищать тебя. Крысы. Сиддарт скривился еще сильнее. Еще те твари. Исполнительные, но хитрые. И Грейсону перечить не посмели, но доложили, куда надо. Но ничего, свое они тоже получили. Этот коридорчик узок и тесен, и двоим в нем не развернуться. Мужчина оказывается слишком близко к Катарине, и это неприятно. До того неприятно, что она почти роняет маску. «Джон был очень зол, очень-очень зол. Надеюсь, ты понимаешь, что злить его не следует». Сиддарт открыл дверь рывком и рукой махнул, предлагая войти. А когда Катарина вошла, шепнул в спину. «От тебя воняет!» И это было правдой.